Реальность номер два. Утро пятое. Сонное. Я огляделась. Рассеянный свет пробивался сквозь ветви деревьев. Рядом, повернувшись ко мне спиной, храпел тайтибо. Тибо. Тай, -ти тай сопел, привалившись к стволу возле тлеющего костровища. Хорошо, что здесь разбойники не водятся. Бабулька-смертулька, похоже, людей с агрессивными намерениями не жалует. Но тут зверушки такие, что разбойников не надо. Я поднялась и отправилась к ручью умыться и набрать воды в котелок. Тлеющий огонек с хрустом набросился на сухие ветки, взметнувшись в бледное небо снопом искр. Я взяла к себе корзинку и села на бревно возле костра. От огня потянуло теплом, утро выдалось зябким. Я протянула руки к пламени, на бревно рядом почти беззвучно спрыгнула белочка. Вроде обычная белочка на первый взгляд». «Подумаешь, людей не боится. У людей-то нет таких клыков, как у местных зайчиков. Чего нас бояться?» «Мы, случаем, не тебя вчера на орехи ограбили?» — спросила я у нее негромко, чтобы не потревожить верных стражей нашего покоя. Она склонила голову на бок и что-то мне процокало. К сожалению, я плохо понимаю интонации белок. Даже не смогла понять, ругалась она или нет». Но на всякий случай я осторожно наклонилась к корзинке, взяла оттуда немного орехов и высыпала на бревно между нами. Интересно, как бы я сама отнеслась к ситуации, когда со мною щедро делятся у меня же сворованным. Но Белочка на этот счет не заморачивалась и вполне деликатно приступила к раннему завтраку, умильно удерживая орехи передними лапками. осилив в половину, она снова что-то мне цокнула. «Приятного аппетита!» я решила считать что она меня поблагодарила о людях нужно всегда думать хорошо пока не доказано обратное говорят это полезно для кармы о зверях тем более ты не подскажешь чем тут можно позавтракать спросила я у нее чем белочка хуже зайчика она бодро цокнула взмахнув пушистым хвостом и быстро взобралась по ближайшему стволу я так не умею признала я свое поражение. Белка метнулась в сторону противоположную ручью. Я решила пойти следом. Сделав несколько прыжков, она опустилась вниз возле кустов с красной ягодой, вроде нашей смородины. Если бы наша черная смородина была бы красной, как раз бы такая ягода и получилась. Белочка подсокала, покрутила хвостом и рыжим пятном взметнулась в крону. Больше я ее не видела и не слышала. «Если бы мы были в нашем мире, я бы не рискнула рассказать, что ко мне приходила белочка и показала, где растут ягодки. Что я забыла в психушке. Но в заколдованном лесу все совсем не так. Я набрала ягод в корзинку, но пробовать их остереглась. Сначала посоветуюсь с местными жителями. Нужно отдать должное, вставали та и На лоне природы точно». Собранную мною ягоду они восприняли благосклонно, так что я не стала им рассказывать, как ее нашла. Мы сварили замечательный компотик и распили его на троих. И почему Белочка не сдала мне кладовую какой-нибудь мышки-нарушки? Из зерен можно было бы кашку сварить. А так мы догрызли последние орехи и собрались в путь. Пока магический огонек сам вел нас в нужном направлении, я не стала лезть с советами. Мои спутники, на удивление, почти не грызлись, Так, иногда перекидывались подколками почти по-дружески. По пути не встречалось серьезных препятствий, и я слегка расслабилась. Во всех смыслах. На ближайшей стоянке я отошла в кустике, и, возможно, слегка увлеклась. Неловко, знаете ли, когда в спутниках двое малознакомых мужчин, а тебе серьезно нужно в кустике. Я напряженно следила за тем, чтобы никто не показался со стороны стоянки, наверное, потому и не увидела опасности. Она подкралась незаметно. Просто когда я завершила все манипуляции со своей юбка брюкой обнаружила вокруг себя стремительно зарастающие заросли какой-то лианы. Они окружали меня как стеной, я дернулась туда, где еще оставался просвет, чтобы выбраться наружу, и попыталась выдернуть гибкие плети с листьями. Тут-то меня и поджидала неприятность. Мне не только не удалось их выдрать, в местах, где ладони касались ветвей, меня обожгло похуже крапивы. И это в единственный раз, когда я оставила свою корзинку на стоянке. «Как мне не хватало сейчас моих ножниц!» Я крикнула, сначала не смело, потом, заметив, что стены моей зеленой темницы становятся все темнее, лишая меня света, громче и решительней. Неожиданно на поверхности моей зеленой тюрьмы появились бледные огоньки. Постепенно они становились все ярче и крупнее, и стало понятно, что это белые цветки с нежным ароматом. «Я, конечно, люблю растения и цветочки люблю, но на свободе». Я продолжала орать, но большая часть звуков глухо отражалась от стены, а меня почему-то потянуло в сон. Руки, ноги, голова налились тяжестью, на меня не действовала магия, но ядовитые растения, похоже, действовали. Я проваливалась в сон все глубже и глубже, чтобы обнаружить себя в зеленой тюрьме» я видела себя безвольно лежащую у живой стены я видела сквозь нее молчаливо переглядывающихся таев я отказалась от возвращения без них и второй такой возможности мне похоже уже не представится а так ли они хотят возвращаться со мной приторный запах душил меня засасывая все глубже и глубже в черную воронку сна без сновидений и будущего. «И я даже не падала и не летела, а болталась в этой непроглядной пустоте без звука, цвета и даже температуры, только приторный запах, забивающий ноздри, рот, уши и глаза, как воском». «Может, она умерла?» — пробивался сквозь воск искаженный скрипящий мужской голос. «Вроде дышит, кажется», — отвечал ему другой, но тоже мужской. «И что с ней делать?» — спросил первый уже где-то рядом. В моем искаженном ядом восприятии мира наложились фреска, виденная мною в лесном зале, и итальянская версия сказки про спящую красавицу, где король-сластолюбец, обнаружив милашку, которая не просыпалась от пощечин, решил, а чего добру пропадать? Что нам, в первый раз с бревном, что ли? Нет, если бы это был король, я бы с удовольствием поиграла бы с ним в «Разбуди меня нежно». Но с малознакомыми таями не первой свежести... «Ничего со мной делать не нужно», — уверила я. «Увы, не столь решительно, как хотелось бы, потому что забитый воском рот с трудом открывался, а язык чудом шевелился». Я расклеила глаза и с трудом села, отказавшись от руки Тая Тибо. Лиана-убийца усыхала с той же скоростью, с какой разрасталась. Причиной тому, подозреваю, была громадная дыра в цветущей стене, прорубленная в два меча моими спутниками». Орудия преступления лежали здесь же, на земле, испачканные в зеленой крови людоеда. Я собрала в кучу мыслей и координацию. «Спасибо», — произнесла я. «Я, если честно, уже не ожидала. Думала, вы меня бросите здесь». «Леденцы своих не бросают», — возмутился старый вояка, просто супермен Тай Латер. «И что бы мы сказали их величеству?» — поддакнул хитрохвостый царедворец Ежемак Тай Тибо. «Спасибо». Еще раз выдохнула я. Неважно, какими были их мотивы, они прошли проверку заколдованного леса на право называться людьми. в Вторя моим мыслям позади фейерверком взорвалась Лиана, взмывая к небу миллионам сияющих искорок парашютиков. Я, конечно, тоже додумалась, но все хорошо, что хорошо кончается. «Пойдемте, что ли, уважаемые Таи?» — предложила я, поднимаясь с земли. а у Согласились со мной страшные волчики, не так далеко, как бы мне того хотелось. «Нам стоит поспешить», — поддержал меня во всех смыслах Тай Латер. «Нам пришлось вернуться к ручью за корзинкой с бинтами и мазью, после чего передвижение вверх по ручью волшебным образом ускорилось». Хриплая волчья перепевка за спиной и по бокам не давала нам расслабиться, и хотя двигались мы по магическому маячку герцога Лармского, меня не оставляло ощущение, что нас загоняют как дичь. Мы не делали остановок, прекратили разговоры, ускорили шаг. Как-то так само вышло. Ручеек, весело журчащий под пологом леса, становился все мельче, вой, все ближе, громче и кучнее». «Между стволов мне пару раз мерещились серые стремительные тени и красные огоньки. Здорово, что мы приближаемся к месту встречи с Лео. Жаль только, что, возможно, в живом виде мы его уже не дождемся». И лес вокруг нас до того был мимимишный. Солнечные лучи рассыпались золотыми бликами сквозь вязь теней. Пятна цветов складывались в причудливую мозаику под ногами. Веселые птички оптимистично тренькали в ветвях». И только серые твари размером с бычков обступали нас со всех сторон, приветственно щелкая зубищами. «Девушку в центр!» — сказал, останавливаясь Тай Латер, потирая лысину, вытаскивая меч и уверенно раскручивая им над головой восьмерку. «Держись между нами!» — перевел для меня тайтибо В его волосах замелькали искры. Он выкладывал пальцами фаербольчики вдоль левой руки, от плеча к запястью. «А что вы делаете?» Не удержалась я. «Готовят боевые заклинания», — уведомил меня вместо него многоопытный герцог Калмацкий. «Так это не буквально фаерболы, то есть огненные шары. Это, оказывается, заклинание Просто я их так вижу. Как интересно!» «То есть, может, азиат меня не убить хотел, а, скажем так, временно обезвредить? Впрочем, теперь-то какая разница?» Волчики лишь клыками и серой мастью, схожие с нашими лесными хищниками, смыкали вокруг нашей боевой тройки кольцо, обмахиваясь пушистыми хвостами. «Давайте я попробую с ними договориться», — предложила я. «Спросишь у них, что тут можно съесть поблизости?» Нервно хохотнул тай бо сияя гирляндой над левой рукой и вынимая меч правой. «Они предложат целых три блюда». Он тоже размял запястье. И все же я вышла вперед. «Мы не хотим вам зла», — сказала я, протягивая вперед открытые ладони. «Мы хотим уйти отсюда», — сообщила я им. Ближайший ко мне волк сиганул в мою сторону, разинув пасть. Но фаербол с запястья Тая Тибо оказался быстрее, и волчара, взвизгнув, отскочил назад. Никто из мужчин ничего мне не сказал. Большое человеческое спасибо им за это. А потом началось. Волки бросались на нас по одному и группами. В воздухе мелькали шкуры, зубы, алые огни глаз, мечи, фейерболы заклинаний, руки вспотевших и окровавленных мужчин. Не знаю, их кровью или не чужой. Я стояла как изваяние, не просто боясь пошевелиться, я физически не могла этого сделать. Всё происходящее вокруг слилось в размытые пятна, как иногда показывают в фильмах. А я стояла и смотрела. «Дорогое дитя!» — услышала я женский голос и обернулась. За моей спиной находилась та самая белоснежка с приветливой улыбкой. «Милое дитя, твои помыслы чисты!» — журчала она юным певучим голоском. «Хорошо хоть помыслы!» буркнула я, оглядывая свою грязную, ободранную об и сучье одежду. — Мы знаем, что ты оказалась здесь против своей воли. Мы хотим исправить ошибку, — улыбнулась Белоснежка. — Мы можем отправить тебя домой. Тайлатер перехватил в полете мощного волка, который пытался прорваться ко мне, задев мечом его бок. Чудище-волчище сменило цель. — Домой? — переспросила я. — Да, к тебе домой. «В твой мир», — улыбнулась она, — «пока это еще возможно». Но другой волчище прорвался сквозь заслон желто-окровавленного герцога, но, проскочив мимо меня, прыгнул на спину Латеру. Бросок фаербола, и волк покатился спиной по траве, пытаясь затушить пламя, полыхнувшее на его шерсти. «Ты должна принять решение сейчас, пока ты еще здесь, в самом сердце заколдованного леса». «Только здесь это возможно», — настаивала Белоснежка. Тибони, справляясь одновременно с несколькими тварями, пропускает атаку, и волк впивается в его бедро. Герцог орёт, Латер оборачивается и швыряет в чудище невесть откуда, взявшийся на его руке сгусток магии. Волк скуля падает, выпуская жертву. Латер в пылу сражения просто не замечает этого. «С ними всё будет хорошо», — убеждает меня Белоснежка. «Они справятся. Скоро придет помощь». Я оглядываюсь. Бой словно обтекает меня. Бывшие недруги сходятся все ближе, прикрывая спины друг другу. «Ты все равно не можешь им помочь», — обращается к моему рассудку Белоснежка, и я соглашаюсь. «Ничем». «Нет», — слышу я свой голос. «Дура, какая я дура!» И швыряю свою корзинку в волка, который пытается прорваться к таям с моей стороны. Сквозь лицо Белоснежки, словно в кино, проступает морщинистый лик бабульки-смертульки. «Нет!» — уже твёрже отвечаю я. «Отзови своих тварей! Пожалуйста!» «Это твоё желание?» — уже не скрываясь, говорит со мной бабулька голосом Белоснежки. «У тебя больше не будет второго шанса!» Очередной волчара бросается на раненого Тибо. «Да, скорее уже!» Я слышу старческий смех и вижу, как тают чудища. Как из телепорта появляется Лео. Как оседают на землю, обнявшись Тибо Лармский и Латер Калмацкий. Как бледнеет образ Белоснежки Смертульки. И, кажется, я теряю сознание.